Глава шестнадцатая «Эх, знала Машка, как на больную мозоль надавить! Вот оно, оплата обучения!» Аня замерла, не желая даже воспринимать всерьез слова подруги. Однако следующее, что она услышала, это был торжествующий вопль, молчавший до этого Кати. «Да, Анька-то наша повелась! Как пошла речь о добавлении зарплаты, так сразу и покладистей стала!» Аня поморщилась и метнула из-под ресниц молнии недовольства. Этот взгляд не предвещал Кате ничего хорошего. А не было обидно, что подруги так приземленно оценивают отношения между людьми. Небольшой кабинет, куда с трудом влезало пять столов, внезапно стал немыслимо тесен для непонимающих друг друга девушек. «Не хотелось бы ругаться, сухим тоном отрезала Аня, вновь садясь в свое кресло. «Но я желала бы закончить данный разговор». Маша тоже плюхнулась в свое кресло, не скрывая недовольства. А Ира с Катей переглянулись, и Ира смешливо изогнула бровь. Ой, какие мы агрессивные! Девушка зашла в смехе. Анька, да ты с себя и не дотрогу то корчить, а то того гляди мы поверим в твою святую невинность. Ты еще скажи, что за свои девятнадцать лет ни разу ни с одним мужчиной близка не была. Ни за что не поверю. Не собираясь слушать пошлые намеки коллеги, Аня нахмурилась и кинула в ответ: Ты можешь думать то, что тебе угодно. Но только лишь мой муж будет тем мужчиной, который прикоснется ко мне в постели. Ира вперила в подругу немигающий взгляд, не понимая, хотела ли та таким образом просто поссориться или намекала на то, что ей неприятны подобные умозаключения коллеги. На этом Аня закончила диалог со служивицами, уйдя с головой в работу. Однако уже после того, как рабочий день был окончен, ей пришлось вновь столкнуться с вниманием иноземного красавца-хозяина который, как оказалось, поджидал ее на своей машине возле входа. Аня вначале опешила, увидев его, но Маша, следовавшая сзади, подтолкнула нерешительную подругу, процедив сквозь зубы. «Если тебе он не нужен, то подумай хотя бы о подругах. Соглашайся на свидание, но скажи, что с тобой поеду я». Аня нехотя улыбнулась смуглому парню и, памятуя о просьбе Маши, подошла к его машине. — Я был бы рад сопроводить вас к вашему дому, — услышала она бархатистый голос с легким акцентом. — Если вы не возражаете, то я мог бы осмелиться пригласить вас на ужин. Ничего не успев ответить, Аня услышала голос Маши. — Одна она не пойдет с вами в кафе, слишком скромная. Если вы не против, я готова составить вам компанию и сопроводить мою подругу. Виджай бросил удивленный взгляд на Машу, но ничего не сказал. Он любезно открыл перед девушками дверцу машины, предлагая сесть. Маша беспардонно подмигнула Ане, говоря этим, что если та и не намерена принимать ухаживание иностранного гостя, то Маша с радостью возьмет на себя это непосильное для Ани бремя. В подтверждении своих намерений Маша весь вечер тарахтела безумолку, даже не замечая раздраженного взгляда Виджая. Было очевидно, что парень не жаждет общения с Машей, и мечтает об уединении с Аней. Однако ни о каком уединении не могло быть и речи, потому как Маша всячески старалась привлечь внимание Виджая. Она не давала парню даже глянуть на предмет своего обожания. Маша казалась сама себе чрезвычайно остроумной, веселой и обаятельной, когда пыталась вставить везде свое слово. Даже обычно сдержанная во всем Аня уже старалась всячески унять подругу, Жестами и мимикой, давая ей понять, что границы приличия и сдержанности еще никто не отменял. К сожалению, Маша, завороженная черноволосым красавцем, даже не замечала намеков подруги, продолжая вести себя вызывающе. Кончилось это тем, что Виджай проводил Анну до подъезда, а затем был вынужден отвезти до дома не в меру распалившуюся Машу. Аня предложила подруге заночевать у нее, чтобы оградить от необдуманных поступков но Маша уже не слышала ее, находясь под очарованием приезжего парня. Аня справедливо полагала, что если не дать Виджаю номер телефона, не позволить ему надеяться на встречу и не быть слишком улыбчивой, то такое поведение непременно отпугнет заезжего Дон Жуана. Поэтому она вела себя как неприступная крепость, будучи холодно вежливой, держа себя в рамках бизнес-этикета. План по отчуждению навязчивого господина начальника был крайне беспощаден, но продуктивен, что повлекло за собой скорейший отъезд Виджая и, как следствие, горькие слезы влюбившейся в него Маши. Однако Аня не могла разделить с подругой ее надежд и печалей, отчего та осталась в гордом одиночестве переживать столь скорый отъезд Виджая.